Глава 6. Эмпедокл Смесь философа, пророка, человека науки, шарлатана, уже встречавшаяся нами в лице Пифагора, нашла свое весьма полное воплощение в Эмпедокле, расцвет деятельности которого приходился примерно на 440 год до нашей эры. Он, таким образом, был младшим современником Парменида, хотя его учение в некоторых отношениях имело больше сходства с учением Гераклита. Эмпедокл был гражданином города Акраганта на южном берегу Сицилии. Он являлся демократическим политическим деятелем, хотя претендовал в то же время на божественность своей личности. В большинстве греческих городов, и особенно в городах в Сицилии, имел место постоянный конфликт между демократией и тиранией. Вожди той и другой партий в момент поражения подвергались казни или изгнанию. Изгнанники редко стеснялись вступать в переговоры с врагами Греции, персии на востоке и Карфагеном на западе. Эмпидокл в свое время также был изгнан, но он, по-видимому, после своего изгнания предпочел карьеру святого, карьере интригующего изгнанника. Возможно, что в юности он в той или иной степени находился под влиянием арфизма До своего изгнания он сочетал занятия политикой и наукой, и только на склоне жизни в изгнании он стал пророком. Об Эмпидокле Рассказывалось много легенд. Полагали, что иногда при помощи магии, а иногда при помощи научного знания, он творил чудеса или то, что казалось таковыми. Говорят, что он мог управлять ветрами. Он вернул к жизни женщину, казавшуюся мертвой в течение 30 дней. Говорят, наконец, что он умер, прыгнув в кратер Этны, чтобы доказать свою божественность. Как говорит поэт, великий Эмпидокл с пылкой душой прыгнул в этну и жарился целиком. На эту тему Мэтью Арнольд написал поэму, но хотя она принадлежит к наихудшему из того, что им написано, в ней не содержится выше приведенного двустиша. Как и парменит Эмпидокл писал стихами. Лукреций, на которого Эмпидоктл оказал влияние, высоко ценил последнего как поэта, но ну, на этот счет мнение расходится. Поскольку от произведения Эмпидоктла сохранились только фрагменты, его поэтические заслуги должны оставаться под сомнением. Науку и религию эмпедокла необходимо рассматривать в отдельности, ибо они не согласуются друг с другом. Вначале я рассмотрю его науку, затем философию и в конце религию.